Глава 23 Впрочем, сюрприз ожидал меня. Едва я шагнула в небольшую прихожую, как дверь напротив открылась. Мне навстречу вышла та, кого я совершенно не планировала увидеть. Фьорна вырвалась у меня. Это случайность или чей-то злой умысел? Девушка замерла в дверях и окинула меня насторожённым взглядом. «Откуда ты знаешь моё имя?» Я прикусила язык, но было уже поздно. «Вот идиотка, так глупо подставиться!» Пришлось ляпнуть первое, что пришло в голову, потому что секунды неслись с космической скоростью, а подозрительность во взгляде Фьорны росла. «Да случайно услышала, что в Академии учится единственная обратница, там прозвучало твоё имя». Вышло не очень, но ничего умнее за столь краткое время я придумать не успела. «Где это там?» — прищурилась Фьорна. Я заметила, как она сжала кулаки, скрывая отросшие когти, и мысленно взвыла. Она же не собирается наброситься на меня, чтобы вытрясти правду. Или сообщить ректору, что новенькая Венета не та, за кого себя выдает. «Ну же, Инна, соображай, используй свои когнитивные способности!» «Охотник!» — выкрикнула я, заметив, как Фьорна подалась ко мне. В ответ получила недоверчиво вздёрнутую бровь, но движение оборотница прекратила позволяя закончить мысль. Охотник говорил, сказал своим загонщикам, что хочет накопить денег и выкупить Фьорну из Академии, потому что оборотница — не место среди магов. Взгляд девушки потеплел. «Как его звали?» — спросила она уже совсем другим тоном. Я попыталась вспомнить имя, которое мы придумали Ардену, но тщетно. Оно совершенно вылетело у меня из головы после всего, что случилось. Пришлось вздохнуть. Я забыла. И сделать вид, что смущена собственной глупостью. Но это было несложно. Встреча с Фьорной меня на самом деле смутила. Я чувствовала неловкость, потому что собралась вытаскивать из Сартога мару тьмы. Но при этом совершенно забыла, что сестра Ардена томится здесь в заложницах. И она уж точно не желает замуж за мага. Теперь Фьорна смотрела на меня снисходительно. Мол, чего ещё можно ждать от глупой человечки? Но я сочла это маленькой победой. Всё же мне удалось выкрутиться. Пусть лучше думает, что я глупая, чем подозревает во лжи. Проходи. Пригласила она, указывая на дверь во вторую комнату, которая была точь в точь как та, где я жила в первый раз. Спасибо. Я вежливо улыбнулась и отправилась заселяться. Как тебя-то зовут? Донеслось мне вслед. Винетта. Я обернулась, чтобы улыбнуться ещё раз, но не увидела ответной улыбки. Фьорна молча кивнула и ушла в душевую. Для неё я просто очередная соседка. Знает ли она вообще, что её брат влюблён в человечку? Не просто влюблён, а ещё и женат. Впрочем, признаваться обратнице в том, кто я такая на самом деле, очень опасно. Чем больше вовлечённых в тайну, тем выше вероятность, что её раскроют. Это я давно уяснила. Ещё когда мои подружки разболтали, что я целовалась с Юркой Якимовым за гаражами. Бабушка тогда целую лекцию мне прочитала об отношениях мужчины и женщины, о девичьей чести и прочем. Мне пришлось оправдываться, что это был лишь один поцелуй из любопытства, что мне не понравилось, и повторять я не собираюсь. Но и урок я уяснила. Лучше хранить секреты при себе, мало ли что. О Фьюрне обязательно всё расскажу, но потом, когда буду знать, как нам троим выбраться из Сартога. То, что я возьму её с собой, — дело решённое. Просто не смогу бросить здесь сестру Ардена, даже если она ненавидит меня, как её брат всех магов. Думая об этом, я застелила постельное бельё и разложила вещи по полкам. Подождала, пока в ванной стихнет вода, затем сама приняла душ. Надела длинную серую ночнушку, улыбнувшись ей, как старый знакомый, и мгновенно провалилась в сон. Утро началось с противного писка тесла От этой мысли я мгновенно проснулась и подскочила на кровати. Ещё не хватало вслух так назвать элементаля и провалиться. Возможно, стоит дать шарику другое имя, чтобы не путаться. Но поразмыслив, я откинула эту идею. Вряд ли в Академии многие лейвы дают имена своим надзирателям. Не нужно подкидывать ректору пищу для подозрений, а себе — привязанность к предмету. В прошлый раз я была неосторожна. Общалась с элементалем, как с живым существом. Привязалась к нему, почти полюбила, думала, он мне сочувствует. А что в результате? Он же издал меня, привёл ищеек в домик на болотах. Так что всё, никаких сантиментов. «У меня есть задание, вот на нём и сосредоточусь». На завтрак Фьорна ушла раньше меня, пришлось самой возиться с колпаком и вуалью. А если бы у меня не было опыта, кто бы помог? Даже бесстрастная Ильяна оказалась душевнее, чем моя новая соседка. Я улыбнулась, вспомнив о Сильфе. «Интересно, как скоро мы с ней столкнёмся? Нет, я не буду нарочно искать встречи ни с ней, ни с Няре или другими знакомыми Лейвами». Но Академия всё же закрытая территория. Мы обязательно встретимся. Если не на общих уроках, то в столовой. Я поймала себя на том, что вспоминаю то время с улыбкой. все же дни, проведённые в Сартоге, были не так уж плохи. Я училась, у меня были подруги. А может, если бы не эти дурацкие аукционы, лишающие права выбора, мне бы здесь даже понравилось. А может и нет. Ведь функция батарейки мне не давалась. Мой источник напрочь отказывался делиться с другими, потому я и не могла его призвать. А по-настоящему пользоваться своим даром меня научили только в цитадели. Мысли отца Артога перешли к цитадели, а затем сменились тоской по Ардену. Пришлось их осадить. и Ещё не хватало выдать себя печальными вздохами. «Хватит, Инна, то есть Винетта. У тебя есть цель, но пока ты её не достигла, будь скромной Лейвой» которая пришла в академию учиться и получать перспективного красавчика-мужа. В столовой я выбрала кашу из хрусткой крупы, похожей на перловку, и травяной отвар. Не стоит с первого дня набрасываться на полюбившиеся мне в прошлый раз сырники. Сначала попробую остальные блюда, ведь Венета делает это впервые. Дежурил сегодня декан на Наурани, который ничуть не поменялся с нашей последней встречи. Кажется, даже костюм не сменил, но в столовой стоял гул из возбуждённых голосов. Осознав это, я огляделась и заметила Мираю. Она сидела, сутулившись, за столиком в самом углу. Несмотря на все попытки держаться вызывающе, выглядела она жалко. Чуть подумав, я наплевала на конспирацию и пересела к ней. В конце концов, мы вместе приехали. Почему бы двум лейвам не подружиться за время пути? доброе утро Я вложила в улыбку всю поддержку, которую нашла в себе. И прямо-таки услышала вздох облегчения, вырвавшийся из груди Мираи. Какой бы смелой и уверенной в себе она не пыталась казаться, сейчас это была одинокая, испуганная девчонка. Такая же, как я в прошлый раз. Нам нужно держаться вместе, пока я не найду способ сбежать отсюда. Всем троим. Мне, Мирая и Фьерне. Гул в столовой не утихал, но Тарноурани против своего обыкновения молчал, будто вовсе и не собирался делать Леевым замечания. Некоторое время я прислушивалась. Каша оказалась невкусной, как и ожидалось. С детства терпеть не могу перловку. Поэтому мне не составило труда отвлекаться от пережёвывания очередной ложки с хрусткой гадостью на шепотки. Но наш стол располагался в углу. «Не слишком удобно, если хочешь подслушать чужие сплетни». «Что все обсуждают?» Тихо спросила Миру, которая находилась в столовой дольше меня, и могла что-то услышать. «Какой-то аукцион?» Она равнодушно пожала плечами. «Что? Аукцион?» Воскликнула я громче, чем следовало, и тут же привлекла взгляд декана. Пришлось опустить голову и сделать вид, что увлечена кашей. «А когда будет аукцион, не знаешь?» «Теперь я спрашивала, не поднимая головы от тарелки». «Нет». Мира ещё не разобралась в реалиях новой жизни и не знала, где и как надо прислушиваться, чтобы быть в курсе новостей. Зато девушка, за соседним столиком, сидевшая спиной к нам, обернулась. «Сегодня вечером», — прошептала она с чёткой артикуляцией. Я благодарно кивнула. «Значит, сегодня. Как хорошо, что мы с Мираей только прибыли» и нас точно сегодня не выставят. По крайней мере, хочу на это надеяться». К ноурани подошёл Дар Дрохивайн и что-то сказал. Они оба повернулись в нашу сторону. Я напряглась. Это внимание мне совсем не понравилось. А потом Дрохивайн направился к нам с Мирой, и я совсем перестала дышать.